Когда они добежали до станции Риаки, Марисаки предложил покинуть район, но девушка покачала головой. «У меня тут назначена важная встреча. Просто отправили бы электронное письмо. По ряду неотложных причин я не могу связаться с этим человеком». Девушка подняла глаза с немного растерянной улыбкой. Эта очаровательная улыбка заставила Марисаки потерять и так слабый контроль над своей внутренней суматохой. «Я очень благодарна, что вы спасли меня». Девушка сделала вид, что не заметила его румянец. Марисаки был благодарен за эту ее заботу, которая в целом отличилась от его сверстников. Обязательство мужчин перед красивыми девушками, или что-то подобное, разгорелось в сердце Марисаки еще сильнее. Вот почему ему было вдвойне трудно принять следующие слова девушки, пошедшие вразрез с его ожиданиями. Однако я думаю, что этого достаточно. Когда-нибудь в другой раз, когда-нибудь в другой день, я обязательно отблагодарю. «Если вам это удобно, не могли бы дать мне свои контактные данные». На этом у девушки закончилась решимость. Почувствовав что-то неладное, Марисеки напрягся, но когда заметил на лице девушки робкую улыбку, в него проникло иное беспокойство. «А, простите меня. Меня зовут Лин Ричардсон. Я учусь в Калифорнии и сейчас путешествую. Пожалуйста, зовите меня Лин. Я Марисеки Марисаки был очень благодарен, что его голос оставался спокойным. Хотя не похоже, что он осознавал, кому направлена эта благодарность. «Вы мне ничего не должны. В конце концов, вы выручили меня ранее. К тому же...» Марисаки черпал мотивацию из долга, стараясь приключиться со своего возбужденного настроения. Впрочем, достойнее всего будет сказать, что этот долг пришел от более романтической мотивации. Не очень-то мудро оставаться недалеко от места засады, когда враг обладает чувственным превосходством. Они не должны были так спокойно разговаривать. «Я полагаю, на этом инцидент не закончится. Вы не подозреваете, почему на вас могли напасть?» Видя, что оптимальное решение бегства она принимать не собирается, Марисаки пытался собрать больше информации, чтобы составить план действий. Например, кто враги, когда прибудет подкрепление и так далее. Обеспечение конфиденциальности тоже было одной из главных обязанностей телохранителя – Но об этом не могла быть и речи, если информация жизненно важна для защиты заказчика. «Я ужасно сожалею, но я не могу это раскрыть». Кроме того, невозможность получить всю необходимую информацию не была уважительной причиной для провала задания по защите. «Неужели? Я понимаю. Я не буду вмешиваться в ваши личные дела, Линсан. Взамен могу я послужить для вас защитой до прибытия человека, назначившего вам встречу?» – спросил Морисаки. А Лин широко раскрыла глаза. Почему? У этой страны есть поговорка. Воле и труд, девные всходы дают. Я не слышала. Казалось, что ли, недовольна. Ясно. Приношу свои извинения. Морисаки неловко извинился, но это не означало, что он отступил. Я случайно стал свидетелем попытки похищения Лин Сан. Наверное, это своего рода судьба. По правде сказать, Морисеки сам не знал, почему так упрям в этом вопросе. Лен ясно дала понять, чего хочет. Она его не оттолкнула, но надеялась, что Марисаки оставит ее в покое. Очевидно, что она не хочет подвергать его опасности, но, несмотря на это, Марисаки не был намерен отступать. В общем, часть похищения была лишь догадкой Марисаки, может, Лин просто была богатой девушкой, которая ушла из дому, а этих типов за ней послали родители, чтобы вернуть домой. А если это и вправду была попытка похищения, то это может быть связано с крупной преступностью, и та группа лиц может принадлежать к преступной организации. Возможно, их даже послали, чтобы вернуть бывшего члена, решившего сбежать из организации. Чтобы это ни было, но тот, кто посмел воспользоваться оружием без предупреждения средь бела дня, просто не может быть законопослушным гражданином. К такому выводу пришел Морисаки, вернее, в одностороннем порядке заключил, что это так. «Вы ведь понимаете, что тут очень опасно? Вы не похож на человека, который не может различить, где реальность, а где игра». Немного затуманенных глаз лин было недостаточно, чтобы охладить пыл Морисаки. с другой стороны были негодяи, которые охотились на хрупкую и беззащитную девушку. В таком случае было очевидно, какой стороне должен помочь Марисаки, по крайней мере, это ему подсказывало сердце. Ленсан, вы находитесь в намного большей опасности, нежели я. Я не совру и не преувеличу, сказав, что правоохранительные органы этой страны довольно хорошо справляются со своими обязанностями, но уровень преступности не нулевой. Это особенно верно для полицейских волшебников, разбирающихся с магическими преступлениями». где скорость реакции практически летаргическая. То же самое можно сказать и о любой стране. Озорно улыбнулась Лин, пытаясь отклонить его утверждение. Но Марисаки не был глупцом. Вот поэтому я полагаю, что Линсам необходимо сопровождение. И вы доброволец? задала она наводящий вопрос. С абсолютно серьезным выражением на лице Марисаки кивнул в знак согласия. Не судите книгу по обложке. У меня за плечами два года опыта в роли сопровождения. «Разве вы не ученик старшей школы?» «Я учусь на первом году в старшей школе при университете магии. Однако семейный бизнес включает охранное агентство. Вас зовут Марисаки. Так вы член семьи Марисаки?» Вплоть до этого времени Лин слушала без особого энтузиазма, но, наконец, утвердительно кивнула. Вместе с тем это подразумевало, что Лин принадлежит к социальной группе, которая хорошо знакома с сопровождением. «Но у меня нет при себе денег. Я здесь не для того, чтобы говорить о работе». Я просто не хочу притворяться, что ничего не вижу». «Какой вы джентльмен?» а Лин чуточку рассмеялась, заставляя Марисаки смущенно отвести взгляд. «Я поняла. Раз вы так обо мне волнуетесь, тогда я полагаюсь на вас. Пожалуйста, предоставьте это мне». Став серьезной, Лин зафиксировала взгляд на Марисеки, на что тут ответил кивком, будто бы ему оказана большая честь. «Тогда сейчас самое подходящее время. Могу ли я попросить об услуге?» «Какой?» Телохранители не дворецкие, но чтобы эффективно выполнять свои обязанности, было очень важно наладить связь с нанимателем. Пока требование не было слишком смешным и не затрагивало задания по охране, было необходимо угождать нанимателю. Это было одним из основных правил телохранителей на востоке и на западе, хотя на востоке могло немного отличаться. Морисаки не имел понятия, какой будет просьба, поэтому немножко занервничал. Прежде чем продолжить, Алина очаровательно улыбнулась. «Пожалуйста, зовите меня Лин. В следующий раз, когда вы назовете меня Лин Сан, это будет основанием для немедленного увольнения».